Глава 49. Уже замахиваясь, Барни был уверен, вот сейчас он попадет. Как при акробатическом прыжке на батуте или безукоризненном свинге в гольфе, когда человек чувствует и даже знает, ошибки не будет. Глаз передает информацию мозгу, мозг реагирует, а каждое мышечное волокно, каждое сухожилие, каждая косточка выполняет его приказы мгновенно и безошибочно. «Все тело превращается в идеально отточенное оружие». Барни прекрасно помнил свою короткую юношескую карьеру в метании копья. Раз за разом тот же разбег, то же короткое пружинистое движение, то же впившееся в землю вибрирующее копье, воткнутые вместе приземления вешки. Раума, тренер, настаивал, продолжай тренироваться. «Все дело в траектории», — говорил он на своем певучем финско-шведском диалекте. «Что отделяет тебя от мирового рекорда?» «Труба. Невидимая гнутая труба траектории копья. Ты должен найти ее, эту точку, где она начинается. Нелегко, труба тонкая, диаметром не больше монеты в одну крону. К тому же, как сказано, невидимо. Вроде бы всего-то надо научиться находить эту невидимую дырочку, а когда нашел, попасть». Будешь метать копье всю жизнь, когда-нибудь наверняка повезет. Попадешь в это единственное отверстие под единственно точным углом, и воздух будто сам засасывает снаряд. Аж с чмоканьем. Плоп. И вот тебе, пожалуйста, бросок мечты, мировой рекорд. Раума также советовал изучать траекторию мочи, когда писаешь. Это парабола — точное отражение полета копья. Подними член... «Старайся направить струю подальше и следи за углом атаки». Барни быстро надоели тренировки, но слова тренера он запомнил на всю жизнь. И сейчас, именно в эту долю секунды, когда камень вырвался из самодельной прощи, он знал — попал. Красноватый камень, даже не красноватый, а цвета охры. Прежде чем начать новый обстрел, он собрал небольшую кучку камней. До сих пор той девке там, на островке, удавалось уворачиваться — Она изгибалась, наклонялась, отскакивала, и камни летели мимо. Но этот летел по другой траектории. Он поднялся довольно высоко, а потом в верхней точке замер, как будто выбирая цель, и опустился, вращаясь и словно бы меняя направление. Она попыталась увернуться, но опоздала. Камень угодил ей в голову. Девица, правда, успела соорудить какое-то подобие шлема из капюшона дождевика, перчаток и чего-то лилового шарф должно быть, но помогло мало, потому что она зашаталась, явно теряя сознание. Камень скатился с бетонного пятачка и с плеском упал в воду. Этим моментом было бы глупо не воспользоваться. Барни торопливо вложил в прощу новый камень, швырнул и грубо промазал. Слишком уж разгорячился. Но следующий снаряд опять попал в цель, на этот раз в бедро. Он с удовлетворением приметил «Ага, вытирает кровь со лба». Зарядил следующий камень. Теперь он не торопился, понимал, победа будет за ним. Еще одно попадание в запястье. Нелепо подняла руку, кисть висит под совсем уж неестественным углом. Внезапно Барни почувствовал что-то вроде сострадания и опустил прощу. Вообще-то и это уже заплатило, как и та первая. Можно бы и оставить все как есть, но она ж проболтается. Суд, снюты. И кто поверит здоровенному парню? Ему, видите ли, размозжила челюсть хрупкая женщина. Села на бетонный выступ и не двигается. Даже уворачиваться бедняга больше не в состоянии. Голова с каждым попаданием опускается все ниже, но все же упрямо поднимается, как у боксера, повисшего на канатах. Почти в отключке, а сдаться гордость не позволяет. Барни уже почувствовал вкус победы, расслабился, Несколько раз промазал, и снаряды кончились. Пришлось собирать и снова начинать обстрел. Второй или третий камень попал в скулу. Голова откинулась, как от пощечины, и женщина начала крениться в сторону, как в замедленной съемке. Барни почему-то вспомнились телевизионные кадры Вьетнамской войны. Облитые напалмом пылающие буддистские монахи продолжают качаться в медитативном трансе, и в конце концов один за другим падают, кто на бок, кто навзничь. И она тоже упала. Рука судорожно, скорее всего, уже бессознательно ухватилась за огрызок бетона, но бурлящий поток тут же смыл женщину и понес к водопаду у дамбы в Суорве. Барни Лундмарк Несколько мгновений стоял неподвижно, словно вслушиваясь в глухой рев реки. Болел локоть. Должно быть, порвал какую-то связку в одном из бросков. А про рот и говорить нечего. Остатки зубов врезаются в небо точно ножи. И дергает, как током. Наверняка обнажены зубные нервы. Вся пульпа. Только сейчас Барни осознал, насколько он измучен. Выбросил самодельную прощу и проследил, как она исчезла в водовороте, стала частью многотонного, природного и созданного человеческими руками мусора. Кусты, деревья, обломки заборов, шкафов, стулья, даже фанерный самолет с какой-то детской площадки. Никому и в голову не придет как-то связать его с двумя погибшими женщинами. Во всем виновата река. Река измолотила их о камни и унесла с собой. Если шире посмотреть на вещи, так оно и есть, эти проклятые дожди. А зубы? Ничего удивительного, упал и ударился о бетон. Нет, еще лучше производственная травма, несоблюдение техники безопасности. Небрежно закрепленный газовый баллон сорвался с со крепления, а ему не повезло, оказался рядом. Вот это правильно. Тогда другое дело. Тогда считай полученное на рабочем месте увечье со всеми вытекающими последствиями. Профсоюз, страховка и куча денег. Хватит и на ремонт челюсти, и на отпуск. Все-таки у меня железная психика, похвалил Барни Лундмарк себя. Надо же, такая ясность в мыслях после всего, что он пережил. А теперь поскорее добраться до главной дороги. Не так уж далеко. А там сесть у обочины и ждать помощи. В конце концов, кто-то же должен заметить его бедственное состояние. И еще вот что... Нужно потребовать новый телефон. Пусть Ваттенфаль оплатит новый телефон. Они и так ему кругом задолжали. Барни встал и замер. На огрызке бетона, где только что плясала эта диваха, что-то блеснуло. Осколок стекла, что ли? Откуда там стекло? Вгляделся и похолодел. Телефон. Это ее телефон. Выронило, должно быть, или выпало из кармана, когда летела в воду. Нет, вряд ли. Как такое может быть? Выпал, значит, и сам по своей воле аккуратно втиснулся в расщелину? Чушь. Никуда он не выпал. Она сама успела его туда засунуть. Спрятала для потомков, так сказать. И почти все время девка держала телефон в руке. Барни тогда решил, что она пытается куда-то дозвониться. А вдруг она фотографировала? — Или еще того чище снимала видео? Вот это нехорошо. Очень и очень нехорошо. Могла и написать что-то о негодяе, работнике Суорвской плотины, которая убила ее подругу, а теперь пытается забить ее камнями, как в средние века. Тогда дело плохо. Тогда начнется ад. Допросы, арест и сплетни в поселке. До смерти не отмоешься. Закружилась голова. Тошнило так, что вот-вот вырвет. Наверняка сотрясение мозга. Он ощутил такую слабость, что был вынужден сесть, судорожно сглатывая скопившуюся во рту клейкую с железным привкусом слизь. А может, и обойдется? Только бы у реки хватило мощи раздробить этот непонятно как устоявший бетонный островок. И все. Проблема решена. Мобильник упадет в Ил, и там его никто и никогда не найдет. Разве что какой-нибудь дотошный археолог лет через пятьсот, а то и тысячу, найдет... Вытащит карту памяти и сдаст в музей. Вот, мол, какие драмы происходили в наших краях в древности. А если нет? Если телефон все-таки найдут не археологи, а снюты? Господи, как хочется пить. Если бы у него был с собой его полулитровый термос с кофе, если бы время можно было отмотать назад, кофе сварен на чистейшей воде. Спасибо, вы очень добры. Что ей стоило так ответить? что ей стоило выпить эту чашку кофе. Тогда были бы живы и она, и ее подружка.